Главные действующие лица. Архипелаг Шпицберген, он же Свальбард, обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, принадлежит Норвегии. Лонгер, он же Лунгер, Лингер, Лонгер, Лоннингсбюен, крупнейший населённый пункт в административном центре норвежской провинции Свальбард, архипелаг Шпицберген, с населением 2100 человек. «Стуры-ножки» – государственная горнодобывающая компания, расположенная на полярном архипелаге Шпицберген. Была образована в 1916 году в качестве подразделения американской компании «Арктик Коул Компани». «Угольные кружки» – детский сад в поселке Лонгер. «Кнут Фьель» – офицер полиции, сотрудник администрации губернатора Шпицбергена. «Хьель Лоде» – консультант по культурному наследию Шпицбергена. Анна-Лиза Исаксон, губернатор Шпицбергена. Стейнер Ульсон, горный инженер компании «Стуры-ножки». Туна Ульсон, жена Стейнера, воспитательница детского сада «Угольные крошки». Элла Ульсон, их дочь. Ингрид Эриксон, заведующая детским садом «Угольные крошки». Ларс Уви Беккен, Кристиан Эликсон, шахтеры по совместительству «Криминальные элементы». Рульте Хансен, пожилая дама, общественная активистка. Тур Бюргерют, пилот авиакомпании AirLift. Лина Бюргерют, жена Тура. Эрик Хансейд, офицер полиции, сотрудник администрации губернатора. Фродис Хансейд, жена Эрика. Пер Лейквик, старый шофёр, контужен при аварии. Том Андрассон, заместитель губернатора по совместнительству начальник полиции. Харальд Энебак, сотрудник Красного Креста. Лёнд Хаген, шеф Крипса, Национальная служба уголовных расследований. Ян Мелум, сотрудник Крипса. Ота Карлсон, офицер полиции, эксперт-криминалист.